Теперь Джорджия. Она заметила на гладкой поверхности ногтя указательного пальца маленький скол. Однако шеллок не должен скалываться. Ноготь выглядел безупречно, когда она вышла из салона. В противном случае она бы заставила начать все заново. Но она каким-то образом умудрилась испортить маникюр, уже выйдя оттуда. Конечно, Нэнси Это заметит. Она возьмет ее руку, делая вид, что восхищается обручальным кольцом, а потом приподнимет брови и улыбнется. Собственные ногти Нэнси будут в идеальном порядке. Темно-красный, почти черный лак, как и всегда. Недовольная Джорджия заснула пальцы в миску с мясом, луком и шалфеем. «Интересно, будет ли кто-то это есть?» — подумала она конечно, не Лила. В последнее время Лила сидела на жидкой диете, диетическое коло днем и вино вечером, что все чаще приводило к слезам, рвоте и словам, которые она никогда бы не произнесла вслух при других обстоятельствах. Джорджия начала тревожиться, что причина диеты в меньшей степени заключена в желании избавиться от лишнего веса после родов и в большей, в том, что происходило у Лилы в голове. Скоро они будут здесь. Ей бы следовало закончить приготовление еды к их приходу, чтобы дом наполнился аппетитными запахами. Но она уже поняла, что не успеет сделать все вовремя, если только они не опоздают. Ей не следовало делать тест сегодня. Считается, что на него уходит всего три минуты. Но эта неприятная процедура всегда затягивается. Ожидание, мытье рук, опять ожидание, звонок Чарли. Ей приходится делать вид, что она не замечает укора в его голосе, когда он спешит закончить разговор. Ему нужно бежать с одной встречи на другую, стиснув тошнотворное разочарование между клиентами. Каждый раз одно и то же. Впрочем, Джоджия знала, что Нэнси Грейден никогда не опаздывает она приедет прямо из аэропорта. И вылет не посмеют задержать, если она находится на борту. Все в ее жизни, от аккуратной короткой стрижки, которую она делает с тех пор, как ей исполнилось 25, до лакированных туфель, всегда в идеальном порядке. Вовремя, точно. Ну, хотя бы кухня выглядит хорошо. Чарли пришел в ужас, когда Джорджия начала кампанию по превращению половины нижнего этажа в огромную гостиную с открытой планировкой. Но сейчас сумеречный свет проникал внутрь через огромные двустворчатые окна, а стол был накрыт на шесть человек и украшен цветами, свечами и накрахмальными льняными салфетками. Никто не сможет поставить под сомнение ее вкус. Даже подруги. Джорджия... Стипендиатка в подержанной школьной форме и в туфлях, которые она носила в начальной школе, давно умерла и похоронена. Звук поворачивающегося в замке ключа отвлек ее от этих мыслей. Она стряхнула мясо с рук и повернулась к раковине, открыла локтем кран и принялась поспешно мыть руки под теплой водой. Неужели Чарли пораньше ускользнул с работы, чтобы помочь ей подготовиться к приходу гостей? Она почувствовала, как уголки ее рта растягиваются в улыбке. Иногда он бывает таким милым. «Джи, это я!» — послышался из коридора хриплый голос Лилы Брир. «Извини, что пришла раньше». Прежде с Лилой никогда такого не случалось. Она неизменно всюду опаздывала. И Джорджия не встречала людей, которые делали бы это так часто. «Что происходит?» Неужели миссис Бриер решила перевернуть новую страницу своей жизни в тот момент, когда Джорджия пригласила нэнси из Бостона, чтобы немного привести ее в чувство. Джорджия дала лили набор ключей от своего дома в качестве жеста доброй воли. К тому же подруга жила в десяти минутах езды от нее. Они договорились, что ключи нужно использовать в крайнем случае, а не для того, чтобы проникать в дом в тот момент, когда Лиле захочется. Но, похоже, она так ничего и не поняла. Хозяйка улыбнулась в гости и открыла объятия. Я думала, вы с Ру приедете к восьми. В последний раз Джорджия виделась с подругой две недели назад, но с тех пор та заметно изменилась. Возможно, заболела? Ее руки и ноги всегда были длинными и мускулистыми, однако лицо теперь стало худым. Загар, который можно получить только если проводить 8 недель отпуска под горячим солнцем, еще не сошел, но кожа приобрела желтоватый оттенок. Джорджия не помнила, чтобы Лила хотя бы раз выглядела так отвратительно за все время их знакомства. Она смотрела, как подруга подтягивает джинсы, которые прежде оттягивали ее, точно кожа, а сейчас висели на бедрах. Белая блузка задуманная быть свободной и легкой, соскользнула с угловатого плеча. Я помню, извини, что преподнесла тебе сюрприз, но я проезжала мимо, а Ру пришел домой пораньше, чтобы договориться с няней и все такое. В любом случае, я хотела поговорить с тобой наедине, пока не пришли остальные. Ты не против? Лицо Брир сморщилось, и на одно короткое ужасное мгновение Джорджия подумала, что она заплачет. Я кошмар? Мне уйти? Если хочешь, я вызову Убер и никаких проблем. Я уеду, а потом вернусь. Мне так и следует поступить? Да, следует. Прийти раньше, значит, приехать в 7.45, когда тебя пригласили на 8, а не заявляться в 6, когда руки хозяйки испачканы в мясе, а на платье и рубашке кофейные пятна. Она уже собралась произнести эти слова, но несчастный взгляд Лилы направленный ей в лоб, заставил сердце сжаться. «Не купи, все в порядке. Ты даже можешь немного помочь». Гостья сразу оживилась. «Кстати, ты такая милая», — сказала она, следуя за подругой на кухню. «Взять выходной, чтобы приготовить обед для ее высочества. Но с чем связан ее визит? У нас неприятности». Джорджия постаралась задержать улыбку, рассчитывая что увлажняющий тональный крем скроет краску на ее щеках. Разумеется, нет, и я взяла выходной не для неё. У меня он образовался сам по себе. Почему? Спросила Лила, направляясь в сторону кухни. Сегодня офис закрыт. Какие-то тренинги. Офис был закрыт из-за тренинга персонала. Просто повезло, что сегодня можно остаться дома. Так звучало официальная линия партии. Джорджия заставила Чарли потренироваться сегодня утром и вчера вечером, но сомневалась, что он все запомнил. Он закатил глаза, словно она ему самое глупое из всех возможных объяснений. «Почему нельзя сказать правду?» спросил он. «Тут нет ничего постыдного». «Но это постыдно. Любое поражение постыдно. И как ни крути, Неспособность забеременеть относится именно к этой категории. Многие люди берут отпуск, когда занимаются такими вещами, добавил Чарли. А это уже неправда. Джорджия стала первой в компании, кто взял отпуск для планового ЭКО. ЭКО. Экстракорпоральное оплодотворение, то есть искусственное. 6 недель за свой счет заполненных самыми жуткими из всех возможных инъекций, сканированием и инвазивными процедурами, а в результате раздавленная надежда. Разумеется, на самом деле никто не рассчитывал, что кому-то взбредет в голову воспользоваться льготой. Просто это хорошо звучит как дополнительный бонус для блестящих юных выпускниц. И уж, конечно, вряд ли кто-то предполагал, что о своем праве на такой отпуск заявит женщина из административного отдела, которую очень легко заменить. Тем не менее, она это сделала. Джорджа записалась на разговор со своим тысячелетним боссом, напомнила ему о существовании льготы, спокойно объяснила ситуацию и объявила, что наймет человека, который сможет заменить ее на время отсутствия оставила начальника в сильном недоумении, но лишившимся иллюзий. Она получит свой отпуск, нравится ему это или нет. Но, казалось, никто не нашел способа обойти очевидную проблему. Если возвращаешься обратно, не забеременев, все начинают смотреть на тебя так, точно вся твоя семья погибла во время пожара. Впрочем, Джорджи отказывалась думать на эту тему. Может быть, она могла бы поделиться своей проблемой с Лилой. И не исключено, что разговор получился бы вполне себе приятным. Брир способна ее понять. У нее есть ребенок. Она знает, что такое мечтать о беременности. И ей можно доверять, пока она остается трезвой. Но нет никаких гарантий, что не выболтает все Нэнси. Джорджия постаралась не морщиться, когда подруга водрузила огромную кожаную сумку на приставной столик, сбросила туфли балетки посреди комнаты, направилась к другому концу кухни, даже не остановившись, чтобы присесть, достала из шкаф бокал и вытащила бутылку вина из двойного холодильника. Хозяйка позволила себе внутренне облегченно вздохнуть. Ее тревоги о том, что Лила покажет себя с лучшей стороны и подтвердит опасения Нэнси о том, что Джорджия преувеличивает ее проблемы, оказались безосновательными. «У тебя такой большой холодильник?» — заметила гостья. стой перед открытой дверцей и приложи в бокал к губам. «Ой, хлеб! Ты теперь ешь углеводы?» Джорджия не сомневалась, что Лила знает ответ на свой вопрос. Но это была их обычная практика, которую они придумали для того, чтобы забыть первый год, проведенный вместе в школе. С тех пор прошло почти 20 лет. «Нет, хлеб для Чарли. Значит, ты все еще их не употребляешь? Иногда я могу съесть несколько ягод или немного греческого йогурта. Но в целом нет. И я по ним не скучаю», — солгала Джорджия. «А как насчет пиццы?» — порнографическим голосом спросила Лила. «Разве ты не скучаешь о пицце?» Джорджия знала, что за последние 10 лет подруга ни разу не ела пиццу. Она могла откусить от кускару когда сидела у него на коленях и говорила тоненьким глазком, пытаясь выглядеть привлекательной. Но шанс на то, что значительное количество ядреных углеводов могло проскользнуть между ее губ, колебались от минимальных до нулевых. — Да, я скучаю по пицце, — уступила Джорджия. — я скучаю по тебе. Сожалею, что была занята. Все в порядке сказала Брир, глядя в пол. «Просто сейчас происходит столько всего...» и Энига не спит, Ру помешался на работе, а я много думала, «О, мне казалось, сейчас с Энига стало легче!» Перебила Лива подруга, не желая услышать конец предложения. Во всяком случае, до прихода Нэнси. «Когда мы обедали у тебя с Хендерсонами, ты говорила, что он ведет себя безупречно!» Продолжила она. Странный был обед, если подумать. Лила открыла им дверь с красными глазами и фальшивой улыбкой. И, не умолкая ни на минуту, рассказывала, какой замечательный у нее сын. Она подала тепловатый суп и слишком сухого цыпленка. А потом Ру заявил, что ему позвонили с работы. Они разошлись по домам в одиннадцать со словами, что прекрасно провели время. Но ужасно хотели вернуться домой и сделать вид, что никуда не ходили. Брир выдвинула один из кухонных стульев и уселась на нем, как на острове. Ножки стула неприятно заскрипели по каменным плиткам пола. И Джорджия вновь постаралась не морщиться. «Боюсь, мы поторопились с выводами», — ответила Лила, доливая вина в бокал. «Если она напьется к тому моменту, когда появится Нэнси, виновата будет Джорджия, как типично для Нэнси» сбежать в Бостон на десяток лет и оставить ее в ответе за Лилу. По большей части он ведет себя как маленький ублюдок. Хозяйка рассмеялась, наблюдая за тем, как подруги производят на свет потомство, она научилась не выглядеть шокированной, когда они называли своих детей ублюдками. «Сейчас он с няней?» — спросила Джорджия. «С приходящей няней». Анна уволилась я не думаю, что мы сумеем найти ей замену. В самом деле... Да, Ру говорит, что это не имеет смысла. В последнее время я не так много работала, да и платили мне немного. Поэтому он считает, что мне лучше оставаться дома, с Энига. Так дешевле и удобнее. Между женщинами повисло молчание. Вопрос «А чего хочешь ты сама?» казался вполне естественным. Но супруги Брир... Сами должны были решать, как расти своих детей. И, если честно, из Лилы так и не получилось хорошей стилиски. Несколько клипов, пара музыкальных записей для не слишком известных певцов. Ничего особенного. Иными словами, у нее не было причины уходить из дома и не видеть, как растет ее сын. В любом случае, как только Джорджия забеременеет и родит ребенка, они смогут разделить заботу о детях. «Я думаю, это замечательно», — решительно сказала хозяйка. «Могу спорить, большинство матерей тебе позавидуют. Ведь ты сможешь постоянно находиться дома, сынига, и очень скоро у тебя появится еще один ребенок. Разве не так?» Лицо Лилы изменилось. Словно ее ткнули пальцем в синяк. «Ты чего?» — удивилась Джорджия. «Ничего». Взгляд Кости опустился, на бокал с вином. Я не имела в виду ничего такого, просто и Нига уже почти три года я решила что-то подумываешь о следующем ребенке. Брир встала, опустив ноги с двух сторон от стула и потянулась к стойке, где лежал телефон Джорджии. Экран загорелся, когда она нажала на кнопку в нижней части дисплея. Хозяйка ощетинилась, увидев такое вторжение в свою личную жизнь, но промолчала. Сейчас не было никакого смысла ругаться. Слишком рано. Гостья взяла телефон и указала на время. — Ты переоделась? Джорджа хотела продолжить расспросы, чтобы получить подтверждение того, что Лилы и Ру больше не хотят детей. Но момент был упущен. — Нет, конечно, нет. Я не стану принимать гостей в этом, — ответила джорджи указывая на платье-рубашку. — Я собираюсь переодеться и принять душ. «Правда?» «Нэнси будет здесь через полтора часа. Ты же знаешь, какая она? Самая ранняя пташка. Она не понимает, что прийти раньше намного хуже, чем опоздать». У Джорджи перехватило горло. «Значит, Лила понимает, как важно приходить вовремя». «Ты не против, если я поднимусь наверх и приведу себя в порядок?» спросила она. «Я пойду с тобой», заявила подруга. Впервые с момента появления она выглядела счастливой. Будем вместе приводить себя в порядок. Почему люди перестают так делать, когда становятся старше? Это же весело. Лила плеснула еще вина себе в бокал и стала. Наверх? Люди перестают вместе приводить себя в порядок, когда становятся старше. Потому что это позволяет сэкономить время, подумала Джорджи. А еще это практичнее. Кроме того, Приятно остаться одной в такие моменты. Потом она подумала о синяках на своем теле, оставшихся после инъекции ЭКО. Всякий раз, когда Чарли вонзал иглу ей в живот, он морщился, а потом повторял одну и ту же шутку. Синяки у тебя появляются с такой же легкостью, как вмятины на персике из Джорджии. одной из прозвищ штата Джорджия – Персиковый штат. его растительный символ Персик. Если Лила заметит, начнет задавать вопросы. Однако Джорджия никогда не была склонна обсуждать сокровенные проблемы своего брака, даже в лучшие времена. А сейчас лучшими временами определенно и не пахло. — Я по-настоящему приведу тебя в порядок, — сказала Брир, распахнув дверь шкафа и пробежав пальцем по платьям. Ну, я имела в виду для сегодняшнего вечера. Это новый ковер? Просто потрясающе. Никогда не видела ничего столь мягкого. Ковер был новым. И стены заново выкрашены в мягкий серый цвет. Краска с примесью настоящих растолченных ракушек. Комната выглядела безупречно. Единственная причина, по которой Джорджия разрешила лили подняться наверх, состояла в том, что ей нравилось входить в их общую с Чарли спальню и смотреть на высокие потолки и кремовое дерево чужими глазами, как если бы спальня превращалась в номер отеля. Повернувшись в гости спиной, чтобы спрятать синяки, Джорджия стянула платье и бросила его на кровать, сказав себе в тысячный раз, «Нет, она не слишком велика для этой комнаты». Чарли все еще так считал. Даже после того, как Джорджия и женщина, которая придумала эту кровать, объяснили ему, что он не прав. Когда Чарли и Джорджия только сошлись, они спали в ее односпальной кровати в университетском кампусе Фуллиме, потому что ее родители не разрешили им ночевать в их доме. В то время она считала, что они не одобряют секс до брака. Теперь же знала, что на самом деле они не одобряли ее выбор. Будь у Чарли правильное происхождение, они бы, наверное, предложили собственную спальню. Впрочем, тогда это не имело ни малейшего значения. Они с Чарли невообразимым образом переплетали конечности и умудрялись крепко спать даже на таком минимальном пространстве. Однако в последнее время муж возвращался домой так поздно, что довел до совершенства, искусство бесшумного проскальзывания в постель, когда она засыпала. Или он думал, что жена спит. Раньше Джорджия старалась не спать, пила кофе, сидела на диване и смотрела повторный показ друзей до тех пор, пока он не возвращался. Но со временем ей стало ясно, что Чарли не хотел этого. После долгого дня на работе, где ему приходилось разговаривать, кричать и спорить, Все его слова были истрачены, но она говорила совсем мало. Ее письменный стол стоял у двери офиса, и Джорджия Первой приветствовала того, кто входил, но все остальные сидели на нижнем этаже. Иногда она слышала взрывы смеха, доносившиеся из сокольного этажа, и даже подумывала, не спросить ли, что там произошло, но по опыту знала, что к тому времени, когда она спустится, Все перестанут смеяться, и никто не захочет объяснять смысл шутки. После того, как Чарли сделал ей предложение, она воспользовалась шансом. Ее постоянно спрашивали, почему она больше не ходит на прослушивание, и когда она снова начнет учить роли в пьесах. И вот появилось объяснение. «Сейчас я счастлива в Гринлоу», — улыбалась она тогда, понимая, что Нэнси завидует. «Кто бы мог подумать?» что джорджи первый выйдет замуж. Мне там нравится, лгала она. К тому же скоро появятся дети. Какой смысл пытаться получить роль в пьесе или в фильме, а потом все бросать из-за беременности? Актрисам не положен отпуск по уходу за ребенком, ты же знаешь. Подруга тогда скорчила гримассу, намекая, что должность администратора офиса в Гринлоу, агентстве элитной недвижимости, недостойна Джорджии и каким-то образом порочит саму Нэнси. Впрочем, Джорджи никогда не мечтала о такой работе. Однако ребенка не было. Во всяком случае, пока. И Нэнси оказалась права. Как впрочем и всегда. Джорджи стало скучно. Ужасно скучно. Так скучно, что она вызвалась заниматься благотворительностью, а также стала переделывать комнаты в доме, которые в этом «Не нуждались. На самом деле мне требуется укладка и макияж», — сказала она Лили, которая исчезла в гардеробной комнате, где принялась перебирать одежду. «Как тебе удается держать все в таком порядке?» — рассмеялась гостья. Она продолжала держать в руке бокал с вином. Джорджия подумала, что если подруга его прольет, то испортит кашемировый ковер или испачкает еще что-нибудь дорогое в придачу. «Я даже не знаю», — сказала хозяйка. «Просто я так делаю. Тебе не нужно выбирать мне платье. Я уже это сделала». Между тем Лила снимала платья с вешалок и бросала их на согнутую руку. «Ты слишком скучная. Раньше ты любила одеваться. Помнишь шкаф в школе?» «Конечно, она помнила. Это придумала Лила. Они сложили всю одежду в один огромный шкаф в те давние времена, когда носили один и тот же маленький размер, и всем делились друг с другом, даже менялись школьной формой. Джорджия это ненавидела. Вместе с матерью она тщательно отбирала платье, и все остальное во время каникул. Они много времени проводили в магазинах подержанные одежды, тратили деньги, которые были отчаянно необходимы на другие нужды, а потом она получала свои платья и блузки, растянутыми или с дырами от сигарет. Лила и Нэнси морщили носы, глядя на ярлыки, но все равно надевали их, неспособные ценить вещи, быть благодарными и беречь их. Эти платья и блузки переставали быть собственностью Джорджии, как и все остальное в ее мире. Их приходилось делить на троих. «Джорджия не любит делиться», — сухмылка говорила Грейден, когда та осторожно предложила, чтобы у каждой оставалось несколько вещей, которые носила бы только хозяйка. И все из-за того, что у нее нет сестер. «У тебя у самой нет сестер», — резко ответила Джорджия. Ее голос прозвучал слишком визгливо, чего ей совсем не хотелось. И даже братьев нет. «Это совсем другое дело», — заявила Нэнси. «Она не видела необходимости что-то объяснять». Нэнси всегда так поступала, и тогда, и сейчас. За исключением этого раза. Джорджия послала ей письмо по электронной почте, где написала, что ей необходимо прилететь домой. «Все плохо, я встревожена. Я считаю, что тебе следует приехать». И Грейден впервые за всю свою жизнь сделала, как ей сказали. Лила прикончила бы Джорджию, если бы узнала, Что то сделала и по какой причине они сегодня встречаются? Лила вышла из гардеробной и бросила груду платьев на кровать. Шелк всех оттенков белого, кремового, серо-коричневого и бежевого. Джи? Да. Нам нужно поговорить. У Джорджи перехватило в горле. Брир уже несколько недель просила об этом. И подруга обещала ей, что сегодня они наконец поговорят прекрасно понимая, что в противном случае существует весьма высокая вероятность, что Лила в самый последний момент напишет сообщение с каким-нибудь шатким объяснением, почему не может прийти, и окажется, что Нэнси приехала напрасно. Нэнси придет в ярость и исчезнет в постыне, оставив Джорджию самостоятельно разбираться с этим безобразием. Джорджия сделала все, что было в ее силах, чтобы организовать встречу. Только что не закрывала уши руками и не визжала. И вот Нэйси уже совсем рядом, и они могут решить проблему вместе. «Да, конечно, но сначала мне нужно одеться и принять душ», сказала хозяйка. Лицо ливы приняло разочарованное выражение. «Пожалуйста». Джорджия выбрала шелковое платье и джемпер тонкой вязки и взяла их с кровати. Я думала надеть это. Как считаешь? Лила была подобна маленькой девочке, и отвлечь ее оказалось даже легче, чем раньше. Странное сочетание вызвало ужас у нее в глазах. Ты не можешь так поступить. Теперь ты понимаешь? Я должна быть твоим стилистом. Джорджия внутренне вздохнула, думая об изящном платье Марки Джозеф, которое осталось висеть в гардеробной. Она купила его на прошлой неделе чтобы надеть сегодня вечером, не сомневаясь ни секунды, что Несси мгновенно захочет такое же. Ты права. Не знаю, о чем я думала. Пожалуйста, подбери мне что-нибудь.